Глубоко разочаровал весь свет. Он явно перегружает холст мазками и, к тому же, чересчур усердно утюжит свои картины. Абстракционистов нынче прямо не счесть, а Пикассо за несколько месяцев очень постарел. Погода все лучше и лучше. Прежде чем мы окончательно заснули, Галатея проглотила большую гиперболическую миндалину в виде селедки. А еще этому воскресному дню суждено было увенчаться огромным сахарным яйцом, чистейшим рафаэльевским, галатиянским и делианским воплощением совершенной морской геологии. А в Париже тем временем все глубже погрязал в дерьме всякий сюр-экзистенциалистский сброд от искусства. Восьмое. Кажется, мне наконец-то удается вполне сносно писать лицо голы Девятое. С каким-то остервенением трудился над изображением, не спадающей складками желтой ткани. Вечером к обеду появились Маргарита Альберто и Дионисио с женой. На Гале было коралловое ожерелье. Маргарита рассказала о бале маркиза Коевасского и инциденте, происшедшем между князем Ирлонским и Югославским королем. Потом мы говорили о смерти. Из всех одна лишь Гала не испытывает перед нею ни малейшего страха. Ее единственная печаль — как смогу жить я, когда ее не будет рядом? Дионисио, несмотря на сильное смущение, вполне сносно продекламировал отрывок из драмы Кальдерона «Жизнь есть сон». В нем чувствовалась какая-то смутная тяга, даже почти претензия отождествлять себя с автором, хотя вообще-то он скорее склонен ощущать себя неким новоявленным Хосе Антонио. «Поскольку спать мы ложимся слишком поздно...» Заснуть мне так и не удается, и это придает мне храбрости завтра снова заняться рукою своего распятого Христа. Приход друзей представляется мне как появление каких-то зыбких, призрачных осенних теней. С каждым днем все вокруг меркнет и тушуется, расступаясь перед нами голой и Сальвадором Дали. Скоро мы вдвоем станем единственными возвышенными и земными существами нашей эпохи. Дионисио написал маслом мой портрет в китайском наряде. Бал Куаевоса прошел мимо, словно тень какого-то ряженого призрака. На всем свете только мы, Галай и Дали, одеты, окутаны мифической легендой, которая будет вечной и нерушимой. Я так люблю... Нас двоих. Никогда и ни при каких условиях не выступать в обличье паяца. Дали уже несколько лет работает над дочерком под названием «Смейся, паяц», где намерен показать, что механизм, вызывающий смех или иной эмоциональный отклик у зрителя, сродни тому, что управляет поведением клоуна, которого морально или физически стукнули по башке. «Смотри, конец!» грустного ангела 10. Постарайся запомнить хорошенько. Не забывай смачивать холст амброй. Да получше втирай, чтоб как следует впиталось, а амбру надо пожиже растворить в терпентинном масле. Сегодня ты допустил ошибку, добавил слишком много амбры. Этой жидкостью, Надо пропитать длинную-предлинную кисточку с тонким-притонким кончиком. Теперь покрывая этим свое полотно, и у тебя не будет никаких пятен, потому что все пятна от избытка краски, которую очень трудно убирать по краям. Жидкую же можно накладывать, как заблагорассудится. Для ярких деталей... Краска должна быть пожиже, а для окончательной отделки последних мастерских мазков совсем жидкой. Погода изменилась. Прошел легкий дождик, ветрено. Рядом со мною прислуга готовит...